Пендрагон был пока неисправен, меньшая команда, меньшая задача. Те, кто оставался, присмотрят за поселением, убедятся, что выжившие смогут продержаться несколько следующих ночей. Сплетница была рядом, Чертёнок и Рэйчел пошли по тем же причинам, что и Лун. Они были по природе своей неугомонны и не хотели расслабляться, если существовала вероятность конфликта. Мне хотелось верить, что намерения Рэйчел были, по сути, несколько добрее, чем у Луна, что она хотела защитить своих друзей, однако я не хотела спрашивать, как не хотела и возлагать на это слишком больших надежд. Приятная мысль, не более того. Луан стал зловеще тихим. Он не дал призрачному сталкеру напасть на меня, однако не проявил и проблеска в своей силе. После того, как мы определились, кто полетит, перед самым взлётом, канарейка нашла возможность поговорить со мной, закончить то, о чем она говорила перед тем, как на дне начала подшучивать чертёнок. Информация о Луне. Некоторое время он продержался на созданной им репутации, не использовал силу, не дрался, просто запугивал. Никто не хотел рисковать, поскольку никто не знал, что тот из себя представлял. Пока не появился парень из Брактон-Бэй, который сумел сообщить некоторую информацию. Вот только к тому времени Лон закрепился в тюремном блоке маркиза, и даже если кто-то и хотел на него напасть, то не решался связываться с маркизом. Лон не использовал свою силу. Почему? Была ли на это причина? Возможно, глубоко укоренившееся беспокойство пассажире? Нет. Что может оправдать это поведение? Теперь, когда я кое-что о нём узнала, мне нужно было поговорить со сплетницей, однако сейчас не представлялось возможности сделать это наедине. С нами полетела призрачный сталкер, которую несколько не увлекла перспективой ремонтировать и перестраивать. Отступник тоже был здесь, он собирался время от времени удалённо проверить святого, а остальным занималась Норвал. Мисс Ополчиня тоже участвовала, никто не обратил на это внимания, но у меня появилось чёткое ощущение, что она полетела ради отступника. И, конечно же, с нами была Симург, летела следом. Она закончила постройку того, над чем работала, зависнув над полем боя поселения Таф. Короткий меч, полтора метра длиной, безо всякой гарды, оба края лезвия чёрные и покрыты зазубринами. Отступник назвал его Гладиусом. Отступниками место ополчения заняли место пилотов, так что мне пришлось улечься в кабине рядом с Рэйчел. Ублюдок и охотница спали у её ног. Я восхищалась её способностью отдыхать в настолько напряжённой ситуации. Я взглянула на призрачного сталкера, которую, кажется, переполнила нервозность. Когда мы похитили её и отдали под контроль регенту, Рэйчел тоже спала. Мне казалось, что каким-то образом на мне теперь лежит ответственность. Я взяла с нами три весьма опасных личности с репутациями от кровожадной линчевательницы до губителя, и я понимала, что стану себя винить, если что-то пойдёт не так. Я не могла спать до тех пор, пока поступала новая информация, которую нужно было обрабатывать, пока рядом были люди, за которыми нужно было следить, люди, которых нужно было отслеживать, и личности, которых нужно было держать под контролем. Угрозы и конфликты внутри и снаружи. Множество мониторов показывали Боху, губителя башню, высокую настолько, что её голова достигала уровня облаков. Приблизительно 8 километров высотой, тощая, ничего не выражающая, лишённая ног. Она двигалась, словно каменный блок, который кто-то толкал, Не рывками, но ровно и неотвратимо. Ландшафт позади был уничтожен, а её передвижения говорили накладывающиеся друг на друга круги, а она переключилась между своими обычными режимами боя. Изменение территории, возведение стен, создание ловушек и капканов, создание архитектуры. Картинка внезапно сменилась. Дрожащее изображение от одного из операторов с подходящей точки наблюдения. Золотой совет, возникнув из ниоткуда, прочертил вечернее небо. Все встрекозя напряглись, я судорожно вдохнула и замерла, пытаясь понять, нужно ли мне начать отдавать приказы и призывать к оружию. Однако золотой свет исчез так же быстро, как и появился, словно реактивный след от самолёта высоко в небе. Вот только это был свет, а не дым, и он появился лишь на короткое мгновение, когда сын пролетел через наш мир на своём пути к другим местам. Мы расслабились, Рэйчел даже не проснулась, она была вымотана, пускай мы не участвовали ни в каких боях. Когда мы подлетели к порталу, стрекоза снизилась. Портал был ниже и шире, и на первый взгляд был способен пропускать большое количество наземного транспорта. Однако пролететь через него было сложней. Как и сын, мы покинули этот мир и полетели через землю Бет к следующему. Мне вспомнился разговор с Панатсей: «Те, кто строит, и те, кто разрушает. Мы пытались сделать первое, сын второе». Стрекоза пролетела через портал. Вокруг нас шёл мощный ливень. Стрекоза на мгновение окачнулась, едва не зацепив носом землю, и переключилась на другой режим полёта. Отступник направил судно выше. «Семирамида», — подумала я. При подготовке к концу света мне приходилось изучать всех основных игроков. Я помнила состав элиты и ознала, кто построил это. Её способности были чем то средним между способностями лабиринта Зикурат из Янбань, а растущие органические сооружения. Семена, которые в присутствии своей хозяйки при наличии достаточного времени вздавались колоннами, лестницами, домами и чем-то ещё более крупным. Древоподобная субстанция после окончания роста становилась прочнее камня и принимала самую разную окраску. Всего за два с половиной дня она вырастила город, окружённый стеной. Город с причудливым замком в северной части, с безопасными укрытиями и с чем-то похожим на систему ливнёвки, судя по идеально круглому отверстию на круглом обрыве справа и внизу от нас, откуда сейчас извергался поток воды. Два дня, чтобы это построить, Левиафану понадобилось меньше часа, чтобы всё разрушить. Стена, превышающая высотой некоторые небоскрёбы, была в трёх местах пробита, повреждена настолько, что перестала выполнять свои функции. Небольшая речка вытекала там, где разлом достигал земли. Левиафан взгромоздился на вершину самой высокой башни замка, ширина которой едва-едва позволяла ему опираться на плоскую вершину двумя когтистыми лапами и двумя ступнями, Он обвёл хвостом строение, кончик хвоста нырял в одно окно и выглядывал из другого. Даже в потоках дождя было видно свечение его пяти глаз. «О, нет», — сказала я. «Гражданские, беженцы. Относительно мало», — сказала сплетница. «Это... ну да. Я не думаю, что мы прикончили сколько-нибудь значимое число людей». «Сколько-нибудь значимое число людей», — подумала я. «Никогда бы не подумала, что они построят подобное сооружение вовремя», — сказала я. «Семирамида растит сооружение экспоненциально», — сказала сплетница. Она нахмурилась. «Растила экспоненциально. Раз так, мы потеряли ценного кейпа. Блядство. Элита, нахера было до этого доводить? Там было тысячи людей», — сказал отступник. «Многие занимались транспортировкой припасов и ресурсов для дальнейшего строительства и устройства поселений». «Я бы объяснила» сказала сплетница. Но не хочу делать это дважды. Дважды? Уточнила Месаполчение. Сплетница показала направление, за залью устремился на вершине башни у края стены, практически напротив того места, где был Левиафан. Вокруг него собралась небольшая толпа. Слишком много для драконьих зубов, через чур много. Я сглотнула. Камеры фокусировались на отдельных личностях. Трудно было различить посреди дождя, но я могла прийти к определённым выводам. Стрекоза приземлилась, и намного мягче, чем это сумела бы сделать я. «Пара раз хлебовать последствия», — сказала сплетница. Перед выходом под прерывной дождь я тщательно проверила костюм и подняла воротник, чтобы защитить голову. Отступник шагал справа, сплетница слева. Дождь не лил, он бил. Самый мощный ливень, который я когда-либо видела, прибыли остальные основные игроки. Танда, трещина, эксцентрики, мейстеры, остатки мастей, котёл. И всё же среди них не хватало многих бойцов. Погибли или пропали в результате катастрофы на нефтяной платформе или в последующих боях. Несмотря на это, по сравнению с ними нас было совсем мало. Понадобилось время, чтобы все выбрались из трикозлы, рампа за нами закрылась. Группа перед нами оставалась совершенно неподвижной. Слышен был только шум дождя, настолько глушащий, что я, наверное, не услышала бы их даже если бы они начали кричать. Я сжала руки, пытаясь не начать дрожать. «Если начнёшь, потом слишком сложно будет становиться, остаться спокойной, остаться уверенной. Внимание только на насекомых. Это помогает снять напряжение. Это стало почти дзеном». Именно в этом мгновении Симург спустилась вниз. Спустилась неверное слово. Она упала. Она словно вознеслась высоко в воздух, а затем обрушилась вниз. Её крылья направляли падение, помогали держаться лицом вперёд. В полумраке дождя и под тяжёлыми штормовыми тучами несложно было различить её серебристо-белое тело. Даже если бы собравшиеся кейпы и так уже не следили за ней, стремительное движение привлекло бы их внимание. Белая полоса, несущаяся с неба и бьющая в левиафана. Ударная волна прокатилась по башне, сначала разрушились наружные части, затем внутренние элементы потеряли устойчивость. Конечным результатом было постепенное, словно в замедленной съёмке, обрушение вид Симурка Виофана застывших в момент столкновения. Они наклонились вместе с верхушкой башни, однако никто из губителей не двигался. Симурка биими ногами стояла на животе Виофана. Одна из рук протянулась и ухватила за его лицо. Вторая рука удерживала созданный ею гладиус, который настолько глубоко вонзился в грудь Виофана, что только рукоять торчала снаружи. Отдельные части её ореола начали падать, включая изготовленные ею пушки и множество плавающих вокруг неё обломков. Они осыпались на землю, словно густой метеоритный дождь, поражая замок, основание башни, стену и Левиафана. Семурк, несмотря на обширный разлёт её крыльев, удалось не попасть под удар. Она подпрыгнула, отскочила от Левиафана, уселась на стене и, словно защищаясь от дождя, сложила крылья вокруг себя и вершины стены. Примерно шесть или семь секунд спустя обрушение башни закончилось, и массивное плотное тело Левиафана ударилось о землю, протаранило несколько зданий и неподвижно замерло. Рукоять меча всё ещё торчала из раны. Он не встал, лишь содрогнулся, хлестнул хвостом, превратив три уже повреждённых соседних здания в груды обломков, затем, не двигаясь, испустил поток воды, создав объём в четыре или пять раз превышающий его тело. Предсмертные судороги. Она поразила ядро. Рядом со мной чертёнок протёрла линзы маски, потом ещё раз, затем полностью её сняла. Она взирала на сцену, разинув рот, Затем взглянула на сплетницу и произнесла три слова «Слишком тихо, чтобы я смогла расслышать под проливным дождём». Волосы сплетницы насквозь промокли, по спине стекали ручейки. Тенью вокруг глаз внутри маски потекли. Промокшая до последней нитки сплетница глубоко задумалась, потеряя подбородок и прижимая к себе другую руку, чтобы согреться. Левиафан был совершенно неподвижен.